моя жизнь. Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно. Когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит. Лао Цзы. Вспоминаю 2000 год. Нашему театру 70 лет, 52 года моей работы в театре в нем и мое 75-летие. Какие цифры? Сколько за этим стоит? И моя жизнь, и жизнь целого поколения, и смена социального строя, замена другим, пока не совсем понятным. Смена театральных поколений, уход из жизни многих великих людей, уход из жизни близких мне людей и новое поколение, властно завоевывающее жизнь. На юбилее театра, который был неожиданно грустным, но другим но не мог быть, праздник отражал нашу реальность довольно трудную, я закончила свое выступление словами «Ах, я давным-давно не та». И эту главу о своей жизни я могла бы так и назвать. Я давным-давно не та. Да, пожалуй, в жизни я уже другая. С возрастом я стала больше внимания уделять своему внешнему виду. Утром встаю и сильно себе не нравлюсь. Лицо серое, глазки маленькие, губы бледные. В общем, смотреть на себя не хочется. И тогда я начинаю подправлять природу. Подводить глаза, пудрить лицо, подкрашивать губы и ресницы. И когда становлюсь похожей на себя привычную, немного утешаюсь. Надеваю платье, и если вес все тот же, я для себя становлюсь прежней. Ну а если надо идти на торжественное мероприятие, тут уж стараюсь побольше. Я всегда смотрю на себя в зеркало перед выходом на улицу. Зима, холодно, перебираю в уме, какую надеть шубу, какую шляпку или меховую шапочку, какие сапожки удобные, но менее элегантные или более нарядные, но в которых устают ноги. Наверное, надену те, что удобнее. И вот любимая пальтишка из черной каракульчи. Я сшила его лет 30 назад, а потом реставрировала с черным песцом и черная шляпа из такого же меха. Конечно, лицо слегка подкрашено, без тонального крема оно такое невыразительное. Подведены глаза, губы. Надвинув на пол лица шляпу, я выгляжу вполне прилично. Благополучная дама, которая знает, как нужно одеться в ее возрасте. Вообще, надо сказать, я оказалась на старости лет модницей. Всегда что-нибудь хочется купить, шить, надеть, побаловаться нарядом, как в молодости. В театральном мире есть и искренность, и преувеличенная фальшь. Много добрых слов говорится о внешности, об обаянии, о том, что на меня равняются более молодые, что я пример того, как надо выглядеть, вести себя. Верю всему наполовину, но, ну, в общем, приятно. И продолжаю стараться не пугать окружающих своим видом, не отягощать печалью, тревогами и переживаниями. Ведь зрители видят меня не только на сцене или на экране телевизора, но и на улице. Очень не хочется, чтобы при виде меня у них возникла печальная и жестокая мысль «Боже, как она постарела!» Все знают мой возраст. И если я кому-то кажусь моложавой, подтянутой, ухоженной, не распустившейся, меня это радует. И вообще кажется необходимым быть именно такой. Я люблю походить по магазинам одежды, полюбоваться красивыми вещами. И чаще всего я их не покупаю не столько из-за непомерных цен, сколько потому что то, что красиво на витрине, совсем не так выглядит на мне. Поэтому предпочитаю не ультрамодные вещи, а только те, которые мне идут, в которых удобно и комфортно. Когда устаю или чем-то расстроена, люблю забраться к себе на кровать под теплый плед с журналом мод и успокаиваюсь в наивных мечтах примерить на себя кое-что из увиденного. Но старенькие вещи люблю, в них репетирую, и кроме того, когда я надеваю то, что носила 20-30 лет назад, и все это мне впору, радуюсь, что хотя бы вес остается прежним. Я стараюсь так подробно описать свои житейские радости, потому что раньше вся моя жизнь проходила только в театре, на сцене, в ролях. Сейчас, когда я понимаю, что возраст заставит меня быть более свободной от театра, я хочу возрадоваться и возблагодарить саму жизнь за все хорошее, что в ней есть. Может быть, это и не великие события, но именно в этой обыденности и есть радость. Дома я ухаживаю за мужем, готовлю завтрак, мою посуду. Иногда пытаюсь приготовить что-то вкусное, и когда получается, очень этому радуюсь. В моей комнате люблю некоторый беспорядок. Около кровати книги, тексты ролей, журналы. Тут же телефон и деловая книжка, без которой я не в состоянии запомнить все мелкие дела. Их, как ни странно, много. Сейчас я уже отошла от дел в СТД, А было время, когда я работала там секретарем и возглавляла социально-бытовую комиссию. Там мне очень нравилось. У нас были деньги на помощь нуждающимся. Больницы, здравницы, где весело и по-семейному отдыхали в летнее время артисты, а зимой, после Нового года, приезжали дня на три в Подмосковье, катались на лыжах, любовались на искрящийся снег, на огромные сосновые ветви под пушистым белым снежным покровом. И краснощекие, голодные, усталые, счастливые выпивали грамм 50-100 водки и закусывали соленым огурцом. В конце 90-х моя работа заключалась главным образом в том, что мы ходили и добивались оказания помощи нашим ветеранам. Устраивали благотворительные концерты, на которые охотно соглашались известные актеры, и весь сбор шел на помощь нуждающимся. Все силы уходили на то, чтобы сохранить наш союз, сохранить наши здравницы, не дать почувствовать старым, одиноким людям, что они забыты. Чем труднее жизнь, тем больше возникает разных инициатив, как помочь в трудную минуту человеку. И когда это удается, это радует. Я очень любила, когда устраивались чьи-то юбилейные вечера, Всегда с радостью поздравляла, иногда подготавливала специально для юбиляра какую-нибудь песенку с юмористическим текстом. В день 70-летия Бориса Александровича Львова-Анохина, который проходил в помещении МХАТа, я пела ему куплеты-переколы из одноименной опереты и имела огромный успех, чего никак не ожидала. Правда, успех этот был благодаря молодому режиссеру Андрею Сергееву. На мне был прелестный костюм, легкий и поэтичный и я выглядела, как опереточная Примадонна. Да и вера в меня режиссера была такой сильной, что я сама себя не узнавала. Так была свободна, счастлива и кокетлива. После этого выступления наша талантливая, умная и достаточно язвительная на язык критик Вера Максимова сказала мне, «Как жаль, что в вас погибла опереточная актриса». А я никогда в жизни не думала, что могла быть артисткой этого жанра. Вот как часто актер не знает, что он может, а чего не может делать на сцене. Начала писать о бытовой жизни, а невольно опять в мыслях театр, сцена, роли, моя дальнейшая судьба. Но остановлюсь. Возраст диктует свои условия. Пришло время, и мы с мужем оставили свою квартиру на Новом Арбате, где прожили 30 лет, и переехали в Тихий переулок, в новый дом. Тоже в двухкомнатную квартиру, но чуть более просторную и комфортабельную. Инициатором всех переездов всегда был мой муж. И всякий раз, переезжая, он вдохновенно создавал нам новое гнездышко. Никогда вдохновение и страсть к красоте и уюту не оставляли его. Ему мало нашей квартиры. Он обустраивает весь этаж, вешает шторы, ставит диваны, кресла и столик с цветами в общем холле. Наверное, люди, живущие в доме, удивляются, а, может быть, радуются такому уюту в общественных местах. Если бы жизнь у нас сложилась как в сказке или как в других странах, где известные артисты имеют свои дома, у нас бы был очень красивый дом. Цветы и животные, лошади, собаки, кошки, птицы. И мы бы их всех любили. В общем, рай на земле. Ну и то, что имеем для нас наш маленький рай, уголок, где отдыхает душа. Конечно, по сравнению с очень обеспеченными людьми, это предельно скромно. Да и люди, думающие, что у всех известных артистов всего так много, наверное, были бы разочарованы той скромностью обстановки, которая есть у нас. Но нам хорошо. У нас, к счастью, нет своей дачи. К счастью, потому что мы не умеем на ней трудиться. А на своей даче надо трудиться. Надо всегда что-то в ней подправлять, беспокоиться о ней – В нашем возрасте это уже трудно. Поэтому мы снимаем дачу в Серебряном Бару и очень любим свои две маленькие комнатки и веселую солнечную террасу, увитую зеленью. В окно нам сияет своей красотой роскошная сирень, а потом благоухает дивный жасмин. Ранней весной, когда чуть набухают почки, мы едем в свой промерзший за зиму домик, приводим его в порядок, Вешаем занавески, наводим чистоту, проверяем, в целости ли наша посуда, наши картины и фотографии, на них мы в театральных ролях, которые висят на сценах. Украсив любовно-чистотой наш домик, мы покидаем его, чтобы через неделю, когда буйная весна окончательно вступит в свои права и наполнит воздух всеми запахами земли и прорезающейся зелени, приехать с легкой закуской и чаем, И радостно наблюдать, как расцветает жизнь, поют птицы. Большую душевную радость приносят нам прогулки по чистым тропинкам серебряного бора. Посидев на скамеечке возле пруда, полюбовавшись на ребятишек, мы идем на нашу солнечную террасу и наслаждаемся чаепитием. Из глубины сада к нам чатся две чудесные соседские собаки и изъявляют такой неуемный восторг, что мы сразу чувствуем себя обласканными и солнцем, и зеленью, и всем живым. А потом, ближе к лету, мы уже останемся здесь ночевать, жить среди этой природы. По утрам, под веселые щебетание в ласковых лучах солнца, я иду купаться в нашем бездонном озере. А вечерами, когда золотое солнце уже уходит за горизонт, снова прогулки, снова купание. И счастливая, помолодевшая, накрыв все к чаю, Я сижу в саду у сиреневого куста за круглым столом. Господи, как хорошо! Весна для меня с каждым годом все желаннее. Я иногда чуть не плачу, если пропускаю и не вижу, как набухают почки, как потом прорезаются, словно птенцы, нежные клейкие листочки, как пахнет земля. Все это вызывает у меня восторг. Я очень люблю природу. И с каждым годом все больше и больше. И когда приходят грустные мысли, а они приходят, я всегда нахожу утешение в природе. Мои воспоминания охватывают большой период жизни, и я постараюсь коротко, по возможности оторвавшись от театра, от профессии, рассказать о своей женской судьбе. Детство. Мечтательная скромная девочка в общей почти нищей квартире со всей бытовой гадостью, которую я не замечала, потому что ничего другого не видела и не знала. Но и в этой скудности была своя прелесть. Например, печка в комнате, которая так весело трещала, и мы сидели возле нее и смотрели на огонь. Дружная семья, где не было ссор, пьянок, где каждый был предоставлен самому себе. «Юность. Страшная война. Я в Москве с папой» бомбежки холод в квартире почти голод но вера в справедливость в победу отсюда терпение труд который всем помогал выжить взаимная помощь дружба с моей катюшей страсть к театру книги о театре счастье я студентка театрального училища учеба дружба скромные надежды на профессию и о чудо картина казани о земле сибирской Знаменитый режиссер Пырьев, звезды советского кино и я с ними, среди них. Поездка в Прагу, влюбленность в меня довольно известных талантливых людей. Я впервые осознаю себя девушкой, в которую влюбляются. Возвращаюсь из-за границы, прекрасно одетая, окруженная вниманием, любимая зрителями, получаю правительственную награду. И сразу же приглашение в театр сатиры на главную роль. Жизнь все в той же комнатушке со своей семьей вскоре закончилась. Театр дает мне маленькую девятиметровую комнату на улице Горького. Обстановка у меня там более чем бедная: шкаф, матрац на ножках вместо кровати, два стула и стол. В этой комнате я была несказанно счастлива своей первой любовью и еще более несчастлива, расставшись с ней. Но и сейчас... Когда я проезжаю мимо места, где стоял мой дом, его теперь уже нет, там новое роскошное здание. Я вспоминаю свою комнатенку под крышей, где всегда протекал потолок, и я подставляла тазики, под капающую с потолка воду. Я благословляю свою коморку за ту силу эмоций, которые потом питали меня в моих лучших ролях. Мое замужество и жизнь в семиметровой комнатке в общежитии Театра Сатиры. Мой муж, Володя Ушаков, после войны три года работал в Германии актером в Потсдаме. Там, в бывшем прифронтовом театре, его творческая жизнь сложилась очень удачно. Он играл разных героев и особенно любил роль незнамого в спектакле «Без вины виноватые». Там он женился на красавице, актрисе их театра Нине Гарской. Вероятно, жизнь в благополучной стороне, материальный достаток, характер жены, умеющий создать уют и красоту дома, положительно повлияли на моего мужа. Приехав в Москву, они производили впечатление киногероев, которых мы видели в кинофильмах тех лет. Оба красивые, молодые, роскошно одетые. Когда Ушаков поступил к нам в театр, он был единственным человеком, который имел свою машину-победу. Именно на этой машине он привозил мне охапки цветов в период влюбленности и борьбы за меня. Со своей женой он расстался до знакомства со мной. Она увлеклась талантливым композитором Николаем Каретниковым, но я никогда не слышала от него ни одного дурного слова о не Вообще, по отношению к людям, работающим в искусстве, он всегда очень доброжелателен умеет радоваться чужим успехам и скромен в оценке самого себя, что в театральной среде бывает крайне редко. Может быть, поэтому и Андрей Миронов, придя к нам в театр, почувствовал его любовь к себе, радость от расцветающего рядом таланта и до последних дней относился к моему мужу как к старшему другу. И сейчас, когда прошло уже много лет со смерти Андрея, В его актерской уборной, где до сих пор гримируется Юра Васильев и где когда-то гримировался мой муж, всегда около портрета Андрея в роли Фигаро стоят живые цветы. И бережно сохраняется все, что было при его жизни. Я нарисовала, наверное, почти идеальный портрет мужа, но, как это часто бывает, достоинство перерастает в недостатки. Я со своим характером иногда не придаю значения многим житейским мелочам. Наши противоречия иногда возникают именно по бытовым пустякам. И я всегда молча выслушиваю довольно резкие высказывания мужа о моих хозяйственных и житейских недостатках. Но в первые годы нашей совместной жизни эта тема у нас никогда не возникала. Многие мои поклонники считают, что я замечательная жена. Заботливая, спокойная, уступчивая и тихая. Может быть, это и так. Но я знаю свои недостатки. И нужно иметь большую любовь ко мне и не пытаться меня изменить, как это всегда делал мой муж Володя, мой Максим, жених 50-летней давности. Говорят, противоположности сходятся. Мы очень разные Но что-то, наверное, любовь помогает нам терпеливо относиться к недостаткам друг друга. Мы не пытаемся друг друга переделать. Я не знаю, не понимаю никаких квитанций, никаких счетов. А сейчас за каждый пустяк шлют квитанции, и за все это надо платить. Для меня это темный лес. И если бы не Володя, я бы чувствовала себя совершенно беспомощной. Во времена молодости... Понимая, что мне некогда заниматься хозяйством, умиляясь моему неумению, он нашел домработницу Анну Ивановну, старенькую женщину, которая когда-то где-то работала шеф-поваром и поэтому ничего простого не хотела готовить. Презирала кашу и щи. Она делала нам чаще всего дичь. И делала это замечательно, но так как в общежитии, кроме нас, Жило еще двенадцать семей и была одна десятиметровая кухня с маленькими столиками для каждой, что характерно для многих коммунальных квартир тех лет. То момент, когда она готовила нам обед, был трагикомичен. Она прогоняла всех из кухни на час-полтора. От ее дичи в разные стороны летели перья. А так как она была старенькая, то по-настоящему убрать за собой не могла. На всех комфорках что-то шипело, горело, разносился удивительно вкусный запах, и бедные артисты бродили около закрытой кухни в надежде на угощение. Но у Анны Ивановны трудно было выпросить даже морковку. Она презирала хозяек, у которых чего-то не доставало в хозяйстве. Приходила в комнату и произносила целые монологи, с ненавистью осуждая просителей и просительниц. К счастью, она бывала в нас раз в три дня. Мы никогда не могли уговорить ее готовить что-нибудь попроще. Например, просто суп, мясо с картошкой или макаронами, компот или кисель. Она готовила куропаток или перепелок в кастрюльке, дорогую рыбу с соусами, взбивала сливки или делала какой-нибудь замысловатый мусс. Причем взбивая, она забрызгивала все стены, потолок и пол. Уважала она только моего мужа, так как он был очень красив, великолепно одет и ходил дома в роскошном коричневом бархатном халате. После ее ухода раздавался громкий веселый голос Татьяны Ивановны Пельцер. Она жила со своим отцом Иваном Романовичем рядом в маленькой комнатке. «Вера, иди убирай за своей Анной ванной! Я, взяв тряпку, бездарно, но старательно наводила чистоту и, слушая взрывы хохота нашей актерской братьей, делилась кулинарными шедеврами нашей гордой Анны Иванны. В этой маленькой комнатке нашего общежития я оттаивала от своего горя, окруженная лаской и терпением моего мужа, веселыми и бедными товарищами-актерами. Потом нам дали однокомнатную квартиру, и из нее мой муж опять сделал игрушку — Нашлась чудесная женщина, которая, любя меня как артистку, бросила свою скромную работу и перешла к нам, помогая по хозяйству. Не знаю, за что судьба послала мне такую добрую волшебницу. Елена Михайловна, так звали нашу милую хозяйку-помощницу, прожила с нами 20 лет, была нашим добрым гением, любила нас как родных, и мы платили ей такой же любовью. И снова я, вдали от житейских забот, только театр. Только профессия. Муж и я, освобожденная от всех бытовых проблем. Она тоже приходила к нам один раз в три дня. Когда Елена Михайловна находилась на кухне, всегда слышалось ее веселое пение точно птичка щебетала. До самой своей смерти она была нам близким человеком и похоронили мы ее, как родную. А потом переехали поближе к театру. И не было у меня уже никаких помощников. А умение вести хозяйство я за всю жизнь не приобрела. А возраст был уже за сорок. Я старалась чему-то научиться, но все выходило у меня довольно бестолково. Мой муж, естественно, уже не умилялся тем, что я ничего не умею. К сожалению, когда габариты нашей квартиры стали позволять приглашать в гости друзей, силы были уже не те и все же большая радость готовиться к приходу близких. Правда, мы с Володей всегда сильно нервничали перед приемом. Я все-таки не такая хорошая хозяйка, как хотелось бы, а всегда приятно, чтобы все было красиво, вкусно, и чтобы люди, навестившие нас, чувствовали, что они желанны. Когда приходили друзья, все забывалось. Нам хорошо, весело, уютно. Конечно, в моей жизни было, да и есть много тревог и даже страхов. Все мои близкие или сильно состарились, или больны. А многих уже нет на этой земле. Долгие годы, лет пятнадцать, я заботилась о своей тяжело заболевшей сестре Антонине, Тошеньке. Любила ее и очень жалела. За ней ухаживали оплачиваемые мной женщины, но постепенно сестра моя теряла рассудок склероз сосудов мозга, и все труднее становилась моя жизнь. Летом я привозила ее в Серебряный Бор подышать воздухом. Я понимала, что сестра моя всем не в радость, и старалась выкраивать для нее отдельное время, чтобы никому не мешать. Мы ходили по аллеям, любовались на красоту деревьев, и я радовалась ее бесконечно повторяемой фразе «Какая красота!». Были моменты, когда мне приходилось мыть ее, несмотря на ее сопротивление, убирать за ней, как это делают нянечки в больнице душевнобольными. Это было непросто, непривычно. Но оказывается, если очень надо, человек может делать даже то, что казалось невозможным. Когда у нее отнялась речь, пришлось положить ее в больницу. Последнюю встречу с моей Тошенькой я никогда не забуду. Как я хотела, чтобы сестра хоть на минуту улыбнулась мне. Но она меня не понимала. Я гладила ее руки, говорила ласковые слова, и вдруг она протянула свою руку и ласково, медленно погладила меня по лицу. Я ушла с этим добрым прощальным прикосновением. Точно она поблагодарила меня и попрощалась со мной. А утром на следующий день мне сообщили, что ночью во сне она умерла. Возраст дает о себе знать не только плохим самочувствием, но и той пустотой одиночества, которое все больше образовывается от потерь близких людей, от их болезней. Заболел мой любимый брат Васенька, которого в детстве я нянчила и всегда очень любила. Он перенес инсульт, но, слава богу, потом все было относительно благополучно благодаря его чудесной жене Аллочке, и его удивительно сильной натуре. Я всегда считала Васю большим жизнелюбом. Он был не прочь выпить, хотя никогда не был пьяницей. Но, выпив немного водочки, становился неотразимо обаятельным и остроумным. И всегда был любимцем в любой компании. Высокий, с чудесным, добрым умным лицом, полной радости жизни. И вдруг инсульт. Я приехала к нему в больницу, чтобы попытаться добиться для него лучших условий. Он лежал в палате на шесть человек. Его глаза, такие детские, с затаившимся печальным испугом, который он скрывал и от меня, и от себя, пронзили мне сердце. Мне стало страшно. Но каждый из нас бодрился и даже шутил. Условия в наших больницах для простых людей жуткие. Как больно за людей у которых нет денег, чтобы купить себе человеческие условия, человеческое внимание. Но не буду больше об этом. Брат мой теперь на пенсии, жена его умерла, но с бытом он справляется сам и пишет замечательные добрые стихи. Весь лес наполнен ароматом опавшей осенью листвы. Но это запах не утраты, в нем нет прощальной пустоты. Напротив, это праздник жизни. Листва, как будто на парад, Одела перед зимней тризной Всю землю в красочный наряд. И лес пропитан ароматом, Листвы, крутящие хороводы, Но нету горечи утраты. Есть восхищение природой. Друг мой дорогой, Можно было бы и не писать О горестях и трудностях, Которые сопровождают старость, Но мне хочется быть предельно искренней И правдивой ведь пишу я свои воспоминания как самый обычный человек, живущий в это время, в нашей такой противоречивой действительности. Да и зрители, и читатели, и слушатели видят только парадную сторону жизни артиста, а она, моя жизнь, такая, как у всех. Но у меня есть самое большое счастье — мое призвание быть актрисой. На вид, да и на самом деле моя жизнь прекрасна, но есть не ней та сторона, что знакома каждому. Те житейские, бытовые и психологические трудности, а иногда и трагедии, без которых, к сожалению, не бывает. Годы, проведенные вместе с мужем, сблизили нас, и постепенно мое чувство, наполняясь большей заботой, становилось словно материнским, лишенным женского эгоизма, избалованности, капризности, и других черт, присущих счастливым женщинам, которых холят и леют. Я все больше воспринимала себя в жизни материальной и моральной опорой, потому что только я могла всем помочь в сложных ситуациях. Я уже говорила, что театральная судьба моего мужа сложилась более чем скромно, но, живя рядом со мной, он не пытался изменить что-либо в своей артистической карьере, а радовался моим успехам, Печалился моими проблемами. Его родные, находясь в маленьком городе Олексине, часто нуждались в нашей материальной поддержке. Мои родные тоже. И я помогала, и помогаю всегда безотказно. Шли годы, старели мы, старели наши родные, наши друзья. Появились серьезные болезни у моего мужа, и я вдруг почувствовала, что в трудные минуты совсем одна — и ждать помощи неоткуда. Однажды зимой, когда в очередной раз мой муж лежал в больнице, которая находилась очень далеко, я еле шла с тяжелыми сумками с приготовленной мной для него диетической едой по темной заснеженной улице. Была ужасная погода. Под ногами из снежного месива торчали кусочки льда, по которым было ужасно тяжело идти в намокших сапогах. Снег с дождем летел в лицо, Текли слезы, потому что дул пронзительный ветер, и я надвинула на лицо шапку, чтобы она не слетела, так что меня было не узнать. Не было сил чувствовать или роптать. В голове было только одно — скорее бы добраться, не опоздать, чтобы он не волновался, что меня так долго нет. Машину я не вожу, а брать такси в такую даль я тогда не могла себе позволить, ведь актерская зарплата очень скромна. Вдруг кто-то бережно взял меня за локоть. Я оглянулась. Передо мной была высокая, хорошо одетая девушка с чудесным русским лицом. Голубые глаза с длинными ресницами, маленький вздернутый носик и пухлые еще детские щечки. Она ласково сказала «Позвольте, я вам помогу» и взяла мою тяжелую сумку. Вместе со мной она доехала до больницы и потом даже проводила до дома. Потом я ее не видела, но в душу мне запало это очаровательное создание — благородство, доброта, неназойливость, интеллигентность. Может быть, вернувшись домой в тот холодный и неуютный вечер, я впервые почувствовала боль от того, что у меня нет детей, нет ни души, кто взял бы на себя труд помочь мне в жизни, кто успокоил бы меня тем, что не только я должна всем помогать и обо всех думать, но и обо мне кто-то может заботиться. И если не избавлять, то хотя бы делить со мной трудные жизненные ситуации. Прошли месяцы, наступила весна, и однажды я получила удивительно умное, доброе письмо, написанное девушкой по имени Даша. Я ответила так же искренне, как почувствовала, читая серьезные и добрые размышления о моем творчестве, моей жизни. Я захотела увидеть свою незнакомку. И когда после спектакля мы встретились у театра, я узнала в ней ту самую девушку, которая в тот страшный зимний вечер бережно подхватила меня и, оберегая, помогла добраться до больницы домой я поняла что дашенька из очень хорошей семьи впоследствии я познакомилась с ее родителями и сестренкой и была очарована ими даша получила отличное воспитание и образование она окончила два вуза филологический факультет университета дружбы народов и юридический факультет мгу защитила диссертацию стала кандидатом наук Знает два языка, английский и французский. Прекрасно водит машину, может и умеет делать все. И делает превосходно. Я обрела дочь, которая подарила мне чувство защищенности перед жизнью. Я никогда ни от кого не видела такой нежности, заботы, внимания, такого подкрепленного действиями желания оградить меня от трудностей, сберечь мои силы помочь моим близким. Отныне на гастроли я стала ездить со спокойной душой, зная, что Дашенька проявит заботу и о моем муже, и о моей сестре. Я делюсь с ней всеми своими мыслями, мечтами, печалями, сомнениями и всегда чувствую ее понимание. Однажды, приехав из путешествия в Иерусалим, я привезла освященный в святых местах крестик, надела на нее и с тех пор считаю ее своей духовной крестной дочкой. Во всех моих затеях, да и не только в затеях, а и в трудностях, помогает мне радуется со мной моя любимая Дашенька. Уже много лет, как я нахожусь под таким надежным крылом, и мне трудно даже поверить, что это не родная дочка, а та повзрослевшая девочка, что в детстве полюбила мой голос, мои сказки по радио. Потом увидела меня в театре и полюбила меня на сцене. А потом узнала меня в жизни и разделила со мной все заботы и тревоги, связанные с моими родными. Я ни разу не сопровождала мою сестру во все больницы без Дашеньки. С ней я обретала покой и веру, что сделаю все возможное для моей сестры, для моего мужа, и это давало мне силы. Сейчас Дашенька умная, самодостаточная, состоявшаяся женщина, очень хорошенькая, сильная и волевая, с натурой лидера. Все ее молодые подруги полны внимания ко мне, даже в мои дни рождения они радостно изобретают, как провести поинтереснее этот праздник. Я познакомилась и бесконечно полюбила Дашенькиных родителей, профессоров университета. Светлана Кирилловна и Игорь Григорьевич воспитали свою дочку так, как хотела бы быть воспитанной я. Поражает ее культура, знание языков, нашей русской классики, в музыке, в литературе, уважение к старшему поколению, чувство справедливости, воля к самосовершенствованию. За что мне Бог послал такого человека? Не знаю, но благодарю его и очень хочу, чтобы Дашенька была счастлива сейчас. И потом. Она принесла в наш дом и чудесный комочек счастья котенка Филимона, который 14 лет потом согревал, радовал и веселил нас. А произошло все так. Однажды апрельскими сумерками раздался телефонный звонок, и я услышала голос Дашеньки: Тут во дворе котенок маленький, такой хорошенький. Пытается забраться на тротуар, но не может. Может, взять его? Я понимаю, какая ответственность лежит на человеке, который берет себе в дом кошку или собаку. Сама, любя животных, я, к сожалению, никогда не могла завести щенка или котенка. Наша гастрольная жизнь, поездки, а в последнее время частое пребывание мужа в больнице не позволяли мне сделать это. Я, конечно, стараюсь убедить ее, что этого делать не надо, но Дашенька робко предлагает. Я заеду на минутку, покажу его, а там решим, ладно? Приезжает на ладошке крошка. Котеночек нежно-палевого цвета с голубыми бессмысленными глазками. Смотрю на него, маленького, беспомощного, доверчивого, и уже никаких сомнений. Конечно, он наш. Конечно, мы его не оставим на улице. Конечно, мы не расстанемся с ним. А он еще не умеет лакать. Кормим его из пипетки, разведенным молочком. И такой этот комочек родной, такой нежный. Решили, что будет жить у нас и у Дашеньки. Когда кто-то из нас уедет, кот все равно будет в своем доме в любящих руках. Рос наш малыш удивительно умным. Быстро привыкал делать все свои дела на месте. Домой, отовсюду мы бежим, как на свидание. И вот наступает время, когда мы решаем его кастрировать. Везем, завернув в теплый платок в театр кошек, к замечательному ветеринару. Сидим в коридоре и дрожим за нашего малыша. А он в кабинете у врача отчаянно защищается, шипит. Я все слышу, жалею его, но понимаю, что так нужно. Раздается на миг его мучительный крик. Это сделали укол. Потом все затихло. Через некоторое время наш Филимон Так мы назвали его как бы в противовес его беззащитной индивидуальности. С полузакрытыми глазками, с покорным малоподвижным тельцем, завернутый в приготовленное одеяло, доверчиво лежит в моих руках. Едем домой, и как же его жалко, такого маленького, такого милого. Скоро залечилась его ранка, и характер остался таким же детским, шаловливым и ласковым. Как-то раз пришел ко мне брат Вася, снисходительно полюбовался нашим любимцем, потом решил покурить, открыл в лоджии окно и забыл закрыть. Сидим за столом, шутим, пьем, едим, и вдруг вспоминаем о Филимоне, а его нет. Ищем в коридоре, на лестнице, в квартире, охватывает паника, идем на улицу, во двор, зовем, уже темнеет, а его все нет, и вдруг откуда-то... Тихое жалобное мяу. Снова ищем и снова нет его. Только звучит, то ли в ушах, то ли наяву. Тихое мяу. Заглядываем под кусты, под машины, и вдруг под одной из них в темном дворе сверкнули его глазки. Сидит наш малыш. Какое счастье. Несем его домой. Тельца Филимонов вздрагивает, носик разбит, но мы счастливы. Потом снова врач, лечение, лекарства, выхаживаем. И снова чудесные минуты радости, покоя и заботы согревают наши сердца. По утрам наш Филимон, наслаждаясь покоем, нежится на солнышке, принимая самые обаятельные позы, вытягивает лапки, показывая белый животик. Заметив, что я проснулась, он, подождав, пока встану, солидно вышагивает к кухне, где я его кормлю. Но прежде чем начать есть, он ходит около моих ног, трется мордочкой о руки, выражая свою благодарность. Тихо мурлыкая, очень деликатно съедает свою еду и потом сидит и облизывается, жмурит глазки, а я радуюсь и разговариваю с ним, как будто он все понимает. Ну, конечно, понимает. Разве можно не понимать, когда любят? Я очень любила вернуться домой, открыть дверь и на пороге увидеть Филимона. Сидит, жмурит свои сонные глазки, вытягивает спинку, подрыгивает задними лапками, а потом шаловливо ложится, склонив головку, и ждет моих ласк. Долго наслаждаться собой он не дает. Через минуту спокойно покидает меня, солидно идет к своему домику, сверкая пушистыми галифе на задних лапках, за что мы прозвали его Штанишкиным. По утрам и вечерам я слышала бархатный ласковый голос моего мужа, Это он разговаривал с нашим Филимоном. Какие чудесные и нежные слова он находил для этого теплого, пушистого, шаловливого комочка, этого таинственного существа, которое рождает в душе радость любви и заботы. Как же это здорово, что Дашенька не послушала меня и привезла его к нам.